Глава 2. Время замедлило ход. Эту секунду и следующую разделял лишь крохотный миг, но для меня он растянулся на целую вечность. Не более чем иллюзия, конечно, просто эмоциональная область мозга в минуту опасности становится активнее. Волосы встали дыбом, все тело напряглось, живот подобрался. Вечерний час пик был в самом разгаре. Мы сидели в заперти в металлической коробке, куда набилась не одна сотня пассажиров. Мужчины, женщины, дети. Усталые люди читали газету и гадали, чтобы приготовить на ужин. Школьники с тоской думали про домашку. Беременная женщина, напротив, приоткрыв рот, все так же гладила живот. Девушка, красившая губы, рассеянно водила кисточкой по пудренице. Молодой папаша устало глядел вдаль. Я инстинктивно вскинула руки, прикрывая голову. Времени собраться или упасть на пол уже не было. Я не успею ни спрятаться под сиденьем ни хотя бы криком предупредить пассажиров. Мы ехали по меньшей мере сто километров в час. На такой скорости поезд, даже застопорив тормоза, остановиться вовремя уже не сумеет. Раздался грохот, и мы снесли с путей поваленную цистерну. На мгновение вагон взвился в воздух, и тут же рухнул на землю. Меня невидимой рукой вдавило в сиденье. Пассажиров напротив выдрало из кресел и швырнуло вперед, выворачивая им шеи. Они закувыркались по проходу, головой снося встречные препятствия. Через секунду раздался взрыв. Расцвел шар из огня. Хлопком разлетелись окна, зазвенело стекло, посыпались обломки. Воздух стал густым от пыли и дыма. Пахнуло дизельным топливом, так сильно, что запершило во рту. От удара горючее растеклось и вспыхнуло. Послышались крики, стоны, детский плач. Где-то вдалеке заиграл мобильный телефон. Звуки доносились глухо, будто сквозь пену. Уши заложила после взрыва контузия. Во рту вмиг пересохло, хлынул пот Стало ужасно жарко, словно мы в печи. В нескольких метрах сквозь облако черного дыма показался смутный силуэт, человек, охваченный пламенем. Искореженный остов поезда повсюду лизали маленькие языки огня. Запах дизельного топлива сменился тошнотворно-сладкой вонью паленой плоти. Рядом со мной закашляли. Я отряслась всем телом. Организм собрался перед лицом угрозы, непростой угрозы. Смертельный.